Глава девятая Спустя два дня чавкающая ноябрьская слякоть в Москве сменится здоровым почти зимним морозом. Осеннюю растерянность опавших и неубранных листьев отеческой ладонью накроет снег — Лужи станут льдом, тоска надеждой. В квартире льва Бруни на метро Аэропорт, распахнутые форточки, врывающийся через них свежий уличный ветер, почему-то пахнет огурцами. Я ерзаю, курю, не к месту хихикая каким-то глупостям, не отваживаясь начать интервью. Бруни берет инициативу в свои руки. Обезболивающие пластыри, наклеенные к вашему Кате приходу, — объясняет Лев Иванович, — будет действовать от силы пару часов, в которые я смогу сохранить ясность мысли, не отвлекаясь на боль. Я пока всего этого не понимаю. Он знает наверняка. Это наше время. Не дожидаясь вопроса, Лев Иванович начинает разговор с той самой точки, на которой 48 часов назад закончился поздравительный телефонный звонок. Понимаю, это звучит неубедительно, — Но я совершенно не боюсь смерти, и у меня нет никаких претензий к моей болезни. Дело в том, что я считаю, что рак – это благословение. Почему? Потому что у меня есть время. Я получил рак как подарок к своему шестидесятилетию. Сейчас я понимаю, что это действительно был подарок. Ведь я как будто бы получил письмо, уведомление о будущем, и это очень важно и ценно. Это дает возможность по-человечески завершить дела. Я вот иногда думаю, какой ужас, если человек ложится спать и не просыпается, или выходит из дома, а на него кирпич падает, или инфаркт. У него даже нет времени подумать ни о своей жизни, ни о жизни вообще, ни о чем. Что именно вы имеете в виду, когда говорите, что не боитесь смерти и что готовы к ней? Мне кажется, что страх неизвестности, даже при условии веры в загробную жизнь, это непреодолимый страх. Значит, вы просто еще не готовы. Я здесь согласен со Стивом Джобсом. У Льва Ивановича Бруни и у Стива Джобса один и тот же агрессивный рак поджелудочной железы. И в беседах Бруни часто ссылался на опыт Джобса по борьбе с болезнью и принятию ее, в особенности на прощальную Стэнфордскую лекцию главы компании Apple, произнесенную в июне 2005 года. Катерина Гордеева «Смерть – это самое прекрасное в жизни, за исключением одного – отношения близких и отношения с ними». «Да, я совсем не боюсь смерти, я абсолютно готов». Я буду готов в любую секунду. Я человек верующий, мне это очень сильно помогает быть готовым. Но я не готов в любом состоянии оставить своих близких. Такая болезнь, как рак, более или менее растянутая во времени, дает возможность подготовиться не только самому, она дает возможность постепенно подготовить к моему уходу близких мне людей. Говорить Льву Ивановичу непросто, нужны паузы, просит сигарету, стакан воды курим. Он пьет. Один шумный глоток, другой. Я рассматриваю его из-под тяжка, с одной стороны внутренне пытаясь сформулировать, что значит в моей жизни этот человек, с другой хочу разглядеть перемены. Он похудел, осунулся. Кажется, все. Голос тот же. Улыбка прежняя. Нет, еще глаза, они изменились. И теперь как-то по-особенному смотрят внутрь, как у беременных женщин но додумать до конца эту мысль я не успеваю. Он спрашивает, сильно я изменился? Почти не вру. Нет, думала, что вы изменитесь сильнее. Смеется. Проверяю, да, смех действительно тот же. Мы познакомились в 1997. -м. Он огромный, умный, сильный и важный журналист с сумасшедшей биографией. Родился в 1950 году в Москве потомок одного из основателей русской классической школы живописи середины XIX века Федора Бруни. Учился на отделении истории и искусств ИСТФАКа МГУ. В 1975 участвовал в выставке нонконформистов на ВДНХ, а в 1976 эмигрировал в Швецию. Там Стокгольмский университет, работа в русской редакции «Радио Швеции», После этого Франция, где Бруни создаст и возглавит редакцию русской службы Радио Франс Интернациональ. В эмиграции женится на польке по имени Марыся, станет отцом чудесного белокурого мальчика Шуры. А в 1992 году, поняв, что по-журналистски, по-граждански, по-человечески, черт побери, не может оставаться в стране от происходящего на родине, вернется в Москву в редакцию Независимой газеты, для которой Лев Бруни писал заметки и статьи из Парижа. Он явится невероятным заграничным красавцем в немыслимом для тогдашней Москвы белом плаще с бутылкой виски в одной руке, ананасом в другой. Первым человеком, которого Бруни встретит в Независке, будет корреспондент Международного отдела Елена Березницкая. Это она – редактировала для газеты его тексты из-за границы. Лев Иванович станет политическим обозревателем Независки, заместителем главного редактора газеты «Сегодня», Алена Лена Березницкая – его женой, мамой и дочерью Ниночки, моей подругой. Я встретилась с Альвом Бруни в 1997-м в редакции нового российского телеканала «ТВ-Центр». Он стал ведущим еженедельной итоговой программы «День седьмой», а я ее корреспондентом. Вот тогда-то я и выучила этот смех и эту удивительную манеру говорить даже с теми, кто младше, на «вы». Увидела, как это, уметь быть старшим, но не занудой и ментором, уметь быть мудрым, но не претендовать на почетный титул патриарха. И что значит оставаться настоящим романтиком в профессии даже тогда, когда все вершины, казалось бы, покорены? Однажды Бруни меня спас. За прогулы, а на самом деле за прогулы по причине круглосуточной работы над программой меня собирались отчислить журфака МГУ. Лев Иванович позвонил прямо декану факультета Ясину Засурскому, с которым, надо полагать, был давно и хорошо знаком. Я не слышала их разговора. Слышавшие коллеги передавали, что Бруни — Сказал что-то в том духе, что подтверждает, что я не прогульщица, а трудоголик, поэтому просит дать возможность сдать все заваленное. Мне же сообщил, что не собирается меня протежировать и отмазывать, что сделал этот звонок в качестве аванса хорошему сотруднику, а еще потому, что сам с двумя неоконченными высшими знает, каково это быть недоучкой». Потом гнал меня на зачеты и экзамены, исправно интересуясь. Это сдали уже? А это? Как-то незаметно я оказалась принятой в их с Леной доме. Мы стали дружить. Программа «День седьмой» просуществовала недолго, чуть больше года. А мы дружим до сих пор. С Леной и с Львом Ивановичем. Они развелись, а наша дружба продолжается. Все это в секунду проносится в моей голове, пока мы курим. А Бруни пьет воду и переводит дыхание. «Вы сейчас, наверное, спросите, так о чем же я хотел поведать миру, раз предложил вам взять у меня интервью?» Возвращает он сам себя к разговору. «Вообще-то именно над этим вопросом я и задумывалась в конце этой мгновенной ретроспективы наших отношений. Киваю. Он удовлетворенно улыбается. Он по-прежнему журналист» более опытный и прозорливый, чем я, его ученица. «Я считаю, что есть вещи, которых многие люди не знают и не понимают про рак, про человека, больного раком», — говорит Бруни. «В данном случае это гораздо меньше касается самых близких, скорее тех, кто не находится в непосредственной близости, но все равно оказывается рядом. Вы знаете, оказалось, что существует просто огромное количество людей, которые меня любят. Я был этим, честно говоря, потрясен. У меня просто иногда такое впечатление, что я плыву по огромному океану любви. И я должен как-то ответить на эту любовь, которая на меня обрушилась, которая меня окружает. Вот только представьте себе, в течение многих месяцев моей болезни во всем мире, в разных странах, одновременно, в 10 вечера по московскому времени, несколько десятков человек, становились у икон и молились за меня, произнося общую молитву. Но что-то же я должен сделать обратное. Я должен рассказать этим людям, что я чувствую, рассказать им о болезни, рассказать, что есть такого в этой болезни, о чем они не знают. Ну вот, например, масса людей не знает, чего больному хочется узнать или услышать, а чего нет. Что онкологический пациент воспринимает как какую-то беспомощную попытку поддержать, а что на самом деле поддержка, и как говорить эти слова так, чтобы помогло. В эти несколько встреч мы записали в общей сложности 4 часа интервью, всякий раз откладывая на потом формальность. Его представление для проекта «Хэштег победить рак». Такие представления, обозначающие роль болезни в своей жизни, записали до него все участники этого НТВшного фильма. В ноябре 2011-го съемки были почти завершены. Представление Льва Бруни мы должны были снять в нашу следующую встречу. Не успели. Эти слова так и остались текстом на бумаге. Я привожу их так, как они были записаны Львом Ивановичем Бруни 23 ноября 2011 года, меньше чем за неделю до смерти. «Меня зовут Лев Бруни». Мне 61 год. Большую часть своей жизни я проработал журналистом. В ноябре 2010 года я узнал, что в крайней стадии рака, и мне кажется, что опыт моей жизни за этот год может помочь другим людям. Прежде всего, в отношениях между заболевшими и их близкими. Чтобы превратить недели, месяцы, будем надеяться, оставшиеся годы, В то, что хочется услышать и тем, и другим, а не в обсуждение банальности типа Держись. Мне на словах, передавая исписанный листок, добавит: Я даже вывесил в Facebook просьбу не обращаться ко мне со словами поддержки. Я и так держусь изо всех сил. Гораздо больше, чем люди себе представляют. А вот эти заявления типа Держись, самое главное хотеть жить и так далее, мне это объяснять не надо. Они пускай себе это объясняют. На крошечный сугроб в балконных перил аккуратно садится синица, перетаптывается, заглядывает в окно. Молодая, они буквально год назад поженились, жена Льва Бруни Вероника приносит суп в пузатой супнице. Он с аппетитом ест, размахивает ложкой, помогая себе формулировать. «Катька, я о стольком успел подумать за этот год. Все это надо успеть рассказать» потому что много насчет чего мое мнение переменилось. А о каких-то вещах я даже и не думал никогда, теперь вот только начинаю. Счастливое стечение обстоятельств. Вы мне позвонили и поздравили меня с днем рождения, и появилась возможность все эти мысли как-то систематизировать и для кого-то оставить. А до этого звонка я даже сам специально думал кого-то просить поговорить со мной обо всем. Мне больше не страшно говорить. Я забыла, что это интервью я просто любуюсь им и стараюсь его запомнить. Вот таким. Романтиком в профессии, до мозга костей журналистом, сумевшим даже из болезни сделать какой-то полезный для всех вывод, который можно записать, который значит потом можно будет прочитать, который будет нужен людям. В этих нескольких беседах Лев Бруни старается объяснить философию принятия болезни позволяющую с ней по-человечески жить. Многие люди считают, что они мало прожили, что они многого не успели. Я так не считаю. Моя история болезни длится уже больше года. Я считаю это подарком, ведь могло быть сильно меньше. Но, конечно, думаю о том, сколько успел, сколько не успел, сколько прожил, достаточно ли этого. Думаю о смерти все равно. Боишься или не боишься смерти, но думаешь ведь об этом. И подводишь какой-то итог. Я считаю, что я прожил долгую и интересную жизнь. 61 год. Когда я начинаю вспоминать какие-то вещи, которые были в 50-е годы, так мне вообще кажется, что я живу вечность. У меня одно из первых воспоминаний смерть Сталина вообще. Вы скажете, это короткая жизнь. Я отвечаю, нет. Но приходится добавить, знаете, еще год назад никому даже не могло прийти в голову беседовать с вами о смерти. Он реагирует молниеносно. А я за год, прошедший с того момента, как мне поставили диагноз, женился, путешествовал, был два раза в Испании, один раз в Португалии. Съездил вот сейчас уже в октябре к сыну Шурке на день рождения в Варшаву, ему исполнилось 25 лет. И мне, и ему было важно, что я приехал. Этим летом я сидел в деревне, растил свой огород, варил себе щи, потом поднимался на чердак, работал, писал рецензии, отправлял в редакцию, ходил в редакцию. Какие должны быть еще дела у человека, что еще можно уместить в свой последний год? Я удивляюсь этому году и тому, как наполненно я его провел, особенно когда вспоминаю, что в момент постановки диагноза Мне было отпущено от силы два месяца. Я молчу. Подбираю слова для этого общего, для всех смертных людей, болеющих или только столкнувшихся с болезнью или просто загодя боящихся рака вопроса. Да разве ж отодвинутая во времени смерть менее страшная? Разве же от того, что она не через два месяца, а через год, даже через два года, ее меньше боишься? Он кивает довольно. Он ждал и этого вопроса. Проглатывает ложку супа, облизывается и отвечает. Жизнь человека совсем иной бы была, если бы в ней отсутствовала смерть. Многие люди ставят себе вопрос «за что?». Тоже не вижу никаких оснований. Ни для себя, ни для кого бы то ни было. Просто потому, что вопрос «за что?» подразумевает некое наказание. А рак, как я вам уже сказал – И, как я глубоко убежден, абсолютно не наказание. Более того, мне, например, известно, что афонские монахи, причем здоровые монахи, а не больные раком, молятся со слезами «Господи, почему ты мне этого не дал?» Только через это может глубина веры измеряться. То есть просят Господа не спаслать им именно это испытание рак. Когда человек узнает о том, что его диагноз онкологический, он получает время – отсутствующее в жизни здоровых, вечно поспешающих людей. Время на то, чтобы подумать о своей жизни. Правильно ли он ее прожил? Что он сделал не так? Поправимо ли это? Может ли он еще помочь своим близким? С чем он их оставляет? Таким образом, человек получает время подумать о тех, кто рядом, и возможность критически оценить свою жизнь. Он получает время наладить отношения с близкими. Это очень важно. Отношения с детьми, отношения с женой, отношения с друзьями. Ведь за жизнь у человека набирается огромный архив отношений, и этот архив надо разобрать. Я теперь много об этом думаю, мысленно разбирая свой архив. Кому я вдруг что-то не простил? Потому что это очень важно – простить. Я ведь не могу уйти, проститься с миром, не простив людей, на которых я заслуженно или незаслуженно обижался. Я не могу уйти, не поговорив с любимыми людьми, не подготовив их к жизни без меня. Очень важно успеть поговорить с детьми. Это, пожалуй, самая важная задача. Я, Катя, был хорошим отцом, как мне кажется, но времени на разговоры с детьми в здоровой жизни было немного. Казалось, успеется. Времени никогда не хватает. Сейчас его больше. И я стараюсь как можно чаще видеться и беседовать с Ниной и Шурой, с дочерью и сыном. Мне очень важно рассказать им какие-то вещи, узнать про их жизнь. Иногда это трудно, и не только с детьми. Например, еще несколько месяцев назад Вероника просто не могла говорить про мой рак. Она мечтала о каком-то чудесном исцелении. Ну, знаете... Все мы иногда надеемся, что есть на свете какие-то волшебные знахарки, которые всех, в том числе и больных, раком исцеляют. Я считаю огромным достижением нашей с Вероникой совместной работы, что мы стали с ней, и про это уже говорить более-менее спокойно. Я-то все время хотел говорить, а вот она боялась. Теперь страха меньше. «Да, миленькая?» Вероника с полуулыбкой кивает. Она стоит все это время в соседней комнате со стаканом воды наготове. Потому что знает, ему сейчас опять надо будет сделать несколько глотков, перевести дух. Он пьет, отдыхает. Я вдруг ни с того ни с сего спрашиваю, можно ли ему гулять, гуляет ли он. Лев Иванович разводит руками. Когда я говорю, что рак — это подарок, я, конечно, не имею в виду, что кто-то действительно может хотеть заболеть, что кому-то эта болезнь может нравиться. Но в этой истории ничего уже не переписать. Значит, ее надо принимать такой, какая есть. Я учусь принимать. Хотя многого, порой очень привычного и обыденного, не хватает. Скажем, я бы сейчас с удовольствием сыграл в бридж. Но сыграть в бридж уже не выйдет. Я не могу себе позволить долго сидеть, мне тяжело. Вы спрашиваете гулять. С этим тоже некая затруднительная ситуация. Спуститься-то по лестнице мне нетрудно, но трудно подняться, несмотря на то, что я живу на втором этаже. Но дом без лифта, и подняться у меня не выйдет. А вот если бы я жил на первом этаже, я бы выходил каждый день на улицу. Может, съездил бы еще разок в своей жизни в горы. Лев Иванович с юности страстный горнолыжник. Катерина Гордеева. Если бы кто-то меня туда доставил... Если бы этот кто-то двигал бы меня на инвалидной коляске в горку, я, может быть, пошел бы на детскую горку и прокатился. Но это такая очень глупая в моей ситуации мечта, поэтому я приглашаю вас, Катя, гулять по моему новому рецепту. Он надевает вальники, тулуп, обвязывает шею элегантным красным шарфом и садится к балкону. Курит, щурится на солнце. Мы гуляем. Синица, потревоженная открывшейся балконной дверью, теперь сидит на соседнем дереве и с интересом разглядывает нашу гуляющую компанию. Лев Иванович строит ей рожи. Он доволен своим прогулочным ноу-хау. А еще очень гордится, что отпущенные месяц-два жизни ему удалось превратить в год, даже больше года. Спрашиваю, есть ли рецепт, который мог бы пригодиться другим? Я как раз собирался рассказать. С самого начала, как я узнал, что со мной приключилось, я решил не строить никаких грандиозных планов на жизнь. Я придумал политику маленьких шагов. Дожить до Нового года, это был новый 2011 потом дожить до Рождества, потом дожить до Венчания. И вот 13 февраля мы с Вероникой обвенчались. Потом задумал дожить до Пасхи, Набраться сил, чтобы на Пасху быть в церкви, отстоять службу. Все это было осуществлено. Потом мы путешествовали, встречались с друзьями. Я встречался и говорил с детьми. Вот теперь у меня новый план. Первого числа, 1 декабря 2011 года, Катерина Гордеева, должен приехать мой самый любимый друг, с которым я дружу с детского сада. Он живет в Португалии. Я ему недавно позвонил... Сказал, что мне не очень хорошо, и он заплакал, и разговор как-то скомкался, не получился. Мы дружим с 1953 года, и мне было очень неуютно, что этот разговор, который вполне может оказаться последним, как-то так по-дурацки кончился. И я очень переживал. И вдруг он мне пишет. «Вот я сидел, плакал, вспоминал нашу жизнь и решил». «Знаешь что, я лучше, чем плакать, возьму и к тебе приеду». Я был так счастлив, что он так решил. Теперь вот жду его, не дождусь, и продолжаю копаться в себе, разбирать, вспоминать, ничего ли я не забыл, всех ли я простил, у всех ли я попросил прощения, мне еще очень много чего предстоит сделать. Мне показалось, что он устал, ушел в себя, я засобиралась, Вдруг Бруни как шлепнет себе ладонью по ноге. Как же я мог забыть? Едва ли не вскочив со своего стула. Катька, футбол же! По телевизору начинается матч его любимого Динамо. Ей-богу, не помню, с кем они играли, но благодарна команде Динамо. В той игре они забили гол. Лева подпрыгивал, как ребенок, с криком «Ес!» и даже приплясывал. Я ушла. Это была наша последняя встреча. 29 ноября 2011 года Льва Бруни не стало. Из дневника Евгении Паниной. Август 2010 года. Позвонила подруга, тоже врач. Я ей сказала: "Ты знаешь, я больше всего на свете боюсь того, что даже если выкарабкаюсь, то, наверное, не смогу больше работать. А как жить без работы, я не представляю". Повисла пауза. Она знала что официально я нахожусь в отпуске, на работе никто о болезни не знает. У врача моей категории отпуск почти 60 дней, и я решила пока ничего не обнародовать. И тут она говорит, «Жень, ну, конечно, не сможешь, о чем ты говоришь? Тебе в твоем состоянии с твоим диагнозом давно уже надо было написать заявление об увольнении». Я молча повесила трубку, в висках стучала, «Что значит уволиться?» «Да как ты смеешь!» Это была, пожалуй, самая сильная ее эмоция с момента начала болезни. Сильная, совершенно не похожая на безнадежное чувство угасания. Возмущение, желание доказать обратное, надежда выкарпкаться на зло, предающие силы, что угодно, только не беспомощность. Так, как будто сама собой, получилась внутренняя экспериментальная терапия. Дойдя до дна отчаяния, Евгения Панина решила начать бороться. Поначалу даже не во имя, вопреки. Потом в разговоре со мной она вспомнит. Мне так хотелось выйти из больницы, надеть самые красивые платья и туфли на каблуках, вернуться на работу и, проходя мимо той самой коллеги, поздороваться с ней одним лишь кивком головы. Глупость. Но эта глупость, можно сказать, подняла меня с постели. А если что-то поднимает онкологического больного с постели, это уже не глупость, это очень важная перемена. Так что, я думаю, Женя должна быть благодарна той своей глупой, циничной, разумеется, теперь уже бывшей подруге. Ее глупое и профессиональное по-человечески замечание стало своеобразной точкой бифуркации, поставив Женю перед необходимостью выбора. Смириться с тем, что ее спишут со счетов, приложить максимум усилий к тому, чтобы утереть подруге нос и выкарабкаться. Для Панины именно этот момент стал той точкой выбора, моментом отсчета и принятия решения. Даже не отдавая себе до конца отчета в происходящем, Женя выбрала борьбу. Она еще этого не сформулировала, но решение принято. Она будет зубами цепляться за жизнь и сделает все от нее зависящее, чтобы победить».